Глава 19. Каменный волк. Прошло не так уж много времени с начала учебного года. Осень в разгаре, обоюна внезапно осенила очередная гениальная идея. Он долго шуршал какими-то записями в своей личной комнате в междустенье, что-то высчитывал, выпуская когти, сверкавшие странноватым стальным блеском, и выглядел при этом как человек, считающий на пальцах. А потом, аккуратно выбрав время, когда Бурый был занят с мальчишками, просочился к Катерине и умильно предложил. «А давай-ка сходим мы в лукоморье, а? Ты как, радость моя? Я тут как раз обнаружил сказочку одну, как раз очень время подходящее. Там же у нас лето скоро закончится, если сейчас там сказку не разбудим, опять отложится», — юлил Баюн. «А какую сказочку?» Катя не очень поняла, почему такой простой и обыденный вопрос вызвал такую реакцию — Баюн резко обернулся, сузил глаза и долго прислушивался, а потом, удостоверившись, что Бурый занят, шепотом ответил «Такая очень простая сказочка про Ивана и Елену, жену его старшего брата». Кот прижал уши и еще тише добавил «И про вещую птичку». Катерина отлично слышала, что кот говорит правду, только никак уяснить не могла. А зачем такие сложности просто для того, чтобы сказку назвать? «Ну, если надо, значит, пойдем будить сказку про...» только не надо пока говорить, что за сказка!» «Запереживал кот. Бурый будет против, если услышит». «Да почему?» Удивилась Катерина. «Не любит он ее!» Ответил Баюн. «И ведь опять не соврал!» В пятницу вечером Катя с мамой, Бурым и Баюном приехали на дачу. Причем всю дорогу Баюн безумолку что-то рассказывал. Катерина сильно подозревала, что вся эта звуковая дымовая завеса исполнялась, чтобы не дать возможность Бурому уточнить, а какую именно сказку Катя должна будить. Как только доехали, Байон тут же выпрыгнул из машины, словно за ним гнались, ринулся в дом, где и растворился в темноте второго этажа. Жаруся была уже на кухне. Она снимала пробу с пшенной каши с тыквой, сваренной бабушкой. Ярик, всю дорогу летевший над машиной, тут же закружился в саду, шурша золотой листвой. А сам Бурый настолько обрадовался тишине, возникшей от отсутствия рядом боюна, что просто сидел с Катериной и довольно жмурился. Степан и Кир приехали позднее. До ночи припирались по поводу какого-то редкого приема и так достали Бурова, что он им эту самую боевую ухватку и продемонстрировал. Сначала одному, потом другому. И пока ученики пытались понять, как им встать и вообще удастся ли это, удалился в терем. Даже удивился, где шляется Баюн, когда он как раз хотел спросить, а что это за сказку, надо так срочно будить. В Лукоморье отправились относительно ранним утром, причем Боюн постоянно перетекал с места на место, так, чтобы не оказаться рядом с Бурым. Катя позвала врата и радостно вздохнула, войдя из осеннего золотого сада в лето. Добравшись до дуба, кот, разумеется, первонаперво ринулся завтракать, и вот там-то его и настиг Бурый с вопросом, а куда, собственно, они летят? Дальнейшее напоминало самый настоящий скандал. Кот ответил на вопрос и, прижав уши, выслушивал громовой рык Бурова, а потом сам начал отвечать в том же тоне. Пререкались до самой ночи, но все-таки Баюн вышел победителем и настоял на своем, хотя волк ни в какую не хотел лететь в эту местность сунулся была Катя, но она поддержала боюна и согласилась идти в туман сказки за озером. Волк только вздохнул. Вылетали к сказке следующим утром в довольно-таки мрачном настроении, потому что Буры и Баюн все еще друг на друга злились, и пребывание в их компании никакой радости никому не доставляло. А мы куда летим? — поинтересовался кир и едва едва разобрал ответ боюна, который будучи в гневе по большей частью шипел и фыркал. К каменному озеру. Катерина не могла поверить в то, что все это произошло на Еву. Она ехала с воронко, Бурый почему-то нервничал все сильнее и сильнее, залетал вперед, нарезал круги, а когда подлетели к самому озеру, фыркнул на коней и велел им лететь строго за ним. «Чего это с ним?» – удивился Степан. «Вроде все как обычно». Боюн, к которому и был обращен вопрос, демонстративно отвернулся, демонстрируя, что он в волчьих капризах не разбирается. На подлете к берегу, когда они уже почти перелетели озеро, неожиданно раздался хриплый звук боевой трубы. Бурый, летящий далеко впереди, дернулся, коротко хрипло взвыл и камнем рухнул в воду. Жаруся моментально кинулась за ним, ее коготки царапнули, но не удержали волка, и он с громким плеском скрылся под водой. Жар птицы застыла, распахнув крылья, но только на миг, хотя и его хватило, чтобы вода начала испаряться из-за жара, идущего от ее оперения. На берегу снова прозвучал рок, но в этот раз то, что летело навстречу путникам, было сожжено Жарусей. «Назад! Разворачивайтесь!» — крикнула Жаруся. «А волк! Там же волк!» — закричала Катерина. Она никак не могла понять, почему он не всплывает. «Скорее! Прочь!» Жаруся зависла между берегом и конями. «Прочь!» Еще один взмах крыльев отбросил какие-то маленькие камушки, которыми в них выстреливали с берега. Жаруся оглянулась. Кони уже отлетели достаточно далеко, и она, отбив очередной залп странных камней, взмыла за конями. И тут же обнаружила летящую навстречу лебедку. Перехватить Катерину и стремительно унести ее так далеко, как только она могла, это все, что сумела Жаруся сделать для Бурова. «Что ты делаешь? Там Бурый! Он же утонет!» – кричала Катерина, но мелькали перед глазами леса, ленты рек, и, наконец, Жаруся замедлила полет. Она опустила измученную и непонимающую Катерину на небольшом островке полноводной реки, далеко на востоке от того проклятого озера. «Девочка, моя девочка, буры уже никогда не утонет!» «Что ты говоришь такое?» Катерина поняла, что случилось что-то ужасное, но не могла себе представить, как это возможно. «Что с ним?» «Милая, в него попали каменной пылью. Он окаменел еще до того, как погрузился в воду. Такими же мешочками выстреливали и в нас. Если бы попали...» «Мы бы все оказались там, под водой. Даже я». «Жаруся, но есть же какое-то средство, возможность. Я же помогала Радку и Киру». «Помнишь условия, Жаруся тяжко вздохнула. «Он не был околдован и спасен тобой. Это не подействует. К тому же вода, он же на дне озера». Катерина хотела закричать на Жарусю, убежать от нее, сделать что-то резкое, но увидела, как опустились крылья, погасло оперение, стало похоже на погасший и присыпанный пеплом костер». «Жарусенька, как же так? Неужели же бурый?» «Да, милая, все, для него уже все закончилось». Изящная птичья головка обреченно кивнула. Катерина не помнила, как прилетели кони, как о чем-то спрашивали ее Кир и Степан, как пытался что-то говорить Баюн. Слезы текли непрерывно, но легче не становилось. А когда она краем уха услышала, как Сивка буркнул, что лучше бы они туда и не поехали, она вдруг вспомнила, что это все из-за нее. Волк же не хотел лететь». А она даже не спросила его, почему, отмахнулась, как от надоедливой мухи, и поддержала Баюна. «Убаю-ка ее! Скорее!» Жаруся подтолкнула Баюна, и через пару минут Катерина спала крепким сном прямо на траве. И даже во сне продолжала плакать. Через три дня было решено возвращаться. Катерина успокоиться так и не смогла. Не могла выйти в горницу, потому что ей казалось, что Бурый вот-вот покажется в дверях или встанет с пола. Кира и Степан тоже были в сходном состоянии. Сколько раз они оба ворчали на Бурова, а вот сейчас, кажется, все бы отдали, лишь бы он вернулся. Ярика Кате брать не стала, сил не было его контролировать. Просто велела быть недалеко от дуба. Сивка тоже остался в Лукоморье. Он проводил их до места, где Катя вызвала врата, а потом отправился в степи. Катерина первый раз ушла из Лукоморья, оставив там Бурова волка. Ее мама перепугалась, когда увидела дочь страшно заплаканную, с погасшими глазами и таким горем на лице, что сама поняла, случилось что-то непоправимое. К ночи, с трудом уговорив Катерину выпить успокоительное, Алена отправилась к боюну и жарусе «Нет, никакой надежды нет», — покачал головой кот. «Есть только одно условие, и оно не для Бурова. Он никогда не попадал под колдовство, никто его не расколдовывал, и поэтому никто не сможет снять каменную пыль». Кот словно уменьшился, съежился, погасли глаза. «Это же я его туда уволок. Бурому там почему-то не нравилось». «Мне бы выслушать, а я...» А Катя винит себя. Алена и сама плакала. Перед Катей держалась, а вот сейчас не смогла. Степан, сидя рядом с побратимом под окном терема, отлично слышал весь разговор. Они переглянулись и поняли, что это конец. Бурова больше нет. В школу Катерина пошла через силу. Решила, что дома совсем не сможет отвлечься от мыслей о Буром. Едва-едва заставила себя встать, одеться и нога за ногу поплелась. Чуть не опоздала, даже не заметила, что нет рядом ни Кира, ни Степана. Встретилась с ними уже в классе. Оба хмурые, увидели ее, сильно удивились, не ожидали, что она придет. Уроки тянулись один за другим, как замерзающие змей Отличница Катерина дико удивила учительниц математики и физики, потому что не только не сумела решить простые задачи, а вроде даже не поняла, о чем ее спрашивали. «Катя, ты себя хорошо чувствуешь?» – не выдержала физичка. «Что? Чувствуешь себя как? Ты не заболела?» «Я... нет, наверное». Катерина пожала плечами. Ей было все равно. Физичка ставить пару не стала, поняла, что с девочкой что-то не то. Зато математичка как раз поставила. Правда, больше в надежде расшевелить Славину. Но на двойку по математике Таня среагировала совершенно. «С ней что-то очень не так», — сделала логичный вывод математичка. «Злотов и Ястребов, проводите Катерину домой. Я предупрежу, что вас с отпустила». Катька даже не удивилась, осознав себя на улице, уже на подходе к собственному дому. Долго искала ключи в сумке со сменкой, пока Кир не открыл ее рюкзак и не вынул ключи. И дверь сам открыл, и загнал ее в квартиру. «Ты так и будешь рыдать!» — рявкнул разъяренный Степан. «Что?» — Катерина с трудом сфокусировалась на его лице. «Ты же даже не попробовала! Ты сказочница, и там почти все можешь!» «И ты так сразу сдалась! Подумаешь, кот и Жаруся сказали!» «Да если бы ты меньше боюна слушала, ничего бы не случилось, и волк бы был сейчас жив!» Степан себя не помнил от отчаяния. Кто бы мог подумать, что буры так много места занимал в его жизни. А Катька только и делает, что слезы льет, досмотрит, да словно умирающая лань. стёп ты того полегче!» Кир сделал было попытку остановить побратима и не смог. Сам продолжил в том же духе. «Ну, вообще-то он прав. Ты сразу сдалась. Ты же волка любишь. Ну, любила вроде». «Как же так? Ты даже не попыталась!» Катерина подняла глаза на мальчишек, хотела что-то сказать, но вместо этого кинулась между стеней и дверь за собой закрыла, да так, что она попросту исчезла со стены. Хорошо, что есть такое место в доме, где можно кричать в голос, выть, как воют волки над погибшим. Она-то помнила волчьи песни. «Пусть так, пусть хоть плакать как тогда, Буран!» Она вспомнила, как взмывал над лесом плач волк особо Бурана над застреленным буром, перехватила горло, стало тяжело дышать но сил позвать врата у нее хватило. Она шагнула в открывшийся перед ней сумрачный вечерний лес и упала, споткнувшись о еловый корень. Ворота медленно растаяли у нее за спиной. Пришла в себя уже ночью. Лес незнакомый, темнота. Куда это я попала? И зачем сюда? Сквозь деревья мелькнул огонек. Она с трудом встала и побрела на свет. Свет теплый, ласковый, лился из небольшого окошка избушки. Такой знакомый избушки. «О, избушенька!» Катя поняла, где она оказалась. «Конечно, думала о Буране, вот и попала в местность, где он живет. Надо его найти, сказать про Бурова. Потом полечу к варне и объясню все, как есть. Я сама виновата. Я не услышала его, не спросила, почему он туда не хочет. Отмахнулась, и он погиб». Катя подошла к избушке, гостеприимно распахнулась перед сказочницей дверь, и она почти упала на широкую чистую лавку. Поздороваться с избушкой у нее сил хватило, равно как и попросить позвать Бурана. За ним стремительно полетела забавная маленькая сова, которая жила под крышей. Буран примчался очень быстро. Обрадовался было, но тут же встревоженно принюхался. Пахло не просто расстройством, а бедой. Катерина обняла его за шею, сразу вспомнив, сколько раз так же рыдала на шее Бурова. Запах шерсти, тяжелый вздох, все было настолько похоже. «Кажется, закрой глаза, и вот он бурый!» Только она не стала. Она не любила себя обманывать зато, собравшись силами, сумела объяснить, что произошло с волком. Буран сидел потрясенный и притихший, а потом поднял морду и завыл. Пел он долго. Катерина различала волчьи слова и мелодии, складывающиеся, вплетаемые в песню прощания. «Как жаль, что не помогло то, что ты его расколдовывала от вашего мира», — вдруг сказал Буран. «Я не расколдовывала его, в том-то и дело», — покачала головой Катерина. «Ну как же». Он же был старый и бессильный. Он превращался в обыкновенного волка-старика. Он не говорил, я помню, — возразил ей Буран. Так это не то. Просто силы лукоморья слабели, вот он и состарился. Да нет же, он когда расстраивался, каким становился? Седым-седым старым волком, — ответила Катерина, недоумевая о том, как такой вопрос возник. А вспомни, как он выглядел, когда ты его в зоопарке нашла. Буран пытливо вглядывался в Катина лицо. Как обычный волк... Крупный, конечно, и слабый, но просто волк. Ну, он же оборачивался обычным волком, чтобы никто не заподозрил. Да нет же, он стал таким не по своей воле. Безразличие людей хуже колдовства, понимаешь? Как мне тебе объяснить? Мои родители тоже в вашем мире были. И пока могли иногда в Лукоморье возвращаться, все было отлично. А потом, когда уже не смогли вернуться хоть на немного, на них тоже стало это действовать. Люди же есть разные, а мы очень зависим от всех вас. И безразличие, злоба, жестокость, слова, которые это несут, как колдовство там у нас. Я не знаю, как объяснить. Это правда. Когда ушел мой последний хозяин, я это тоже поняла. Вдруг заговорила избушка. Ко мне приходили разные люди, и я много чего слышала. Иное слово самого обычного человека может лишить покоя, сил. А многие из людей так много такого говорят. Чем же это так сильно отличается от того, что в Лукоморье называется «колдовством»? Катерина сползла со скамьи на пол, когда слушала песню Бурана, и теперь, сидя на полу маленькой сказочной избушки, которую сама и придумала, пыталась осознать, что именно ей только что сказали. «Да, это маловероятно, наверное, но я же почти ничего о колдовстве не знаю. А почему Баюна с Жаруси об этом не подумали? Может быть, потому что они не жили у нас? То есть они же пришли на поиски сказочника? Они искали, мучились, переживали, но они жили лукоморьем и его бедами и надеждой. А вот Буран жил, и избушка тоже». У них ведь другой жизни-то и не было. Есть разница между местным жителем и приезжим на время. Видят по-разному и понимают по-разному. И если они правы, то выходит, что я Бурова не просто позвала, как боюн говорил, а выходит, что именно расколдовала по лукоморским понятиям, своими словами прогнала те, которые он невольно ловил и которые его уничтожали. Значит, надежда есть. По крайней мере, я знаю, что мне нужно сделать. И это уж точно не полет к варне». Когда сказочница подняла глаза на Бурана, он даже отступил на шаг. Куда-то делось безнадежное горе и отчаяние, высохли и забыли слезы. «Бураш, я так тебе благодарна! Теперь я знаю, куда мне идти и что там делать!» Катерина поблагодарила избушку и вышла в ночную темень в сопровождении волкособа. Он довел ее до холма, поросшего редкими соснами. «Теперь иди, иди и не волнуйся. Если можно что-то сделать, я это сделаю. В любом случае, прилечу к тебе и расскажу». Катерина вызвала морских коней, Сивку, Ярика и уговорила Бурана возвращаться домой. «Иди, а то Акулина испугается, если утром тебя не найдет на месте». Первым прилетел Ярик. Он загудел в ветвях сосен, осыпал Катерину иголками и мелкими кусочками коры, сгустился в обычный свой вид. «Рад тебе! Куда летим?» «Пока никуда. Ждем морских коней и Сивку-Бурку, а потом летим на Каменное озеро». И только когда Катерина выговорила название озера, она начала понимать, что, скорее всего, дано оно было не случайно. «Ты про него что-то слышал?» «Да, о нем хорошо знает моя старая хозяйка. Она именно там покупала мешочки с поганым порошком, который может превратить живое в камень». «Вот же! ну почему я с ним раньше не поговорила?» – рассердилась на себя Катерина. «Тоже мне дура самоуверенная. С буром не поговорила, у Ярика не спросила». «А ты что-то еще про них знаешь? Ну, про тех, кто там живет. Почему они нападают?» «Знаю, конечно». Ярик перевернулся вниз, взъерошенной полупрозрачной головой, и повис на нижней ветке сосны. Они теперь живут на узкой полосе между туманом и водой и имеют множество врагов. раньше там -то много торговали каменной пылью, вот и злятся на них многие. Жители деревни теперь посылают торговцев порошком в соседние царства, а к себе никого не подпускают. Старая ега давно не рискует к ним подлетать, посылает ветра. «Мы тоже каменную пыль не любим. Она нас в камень не превращает, конечно, но пока ее не вытрясешь, таким тяжелым становишься. Неприятно, летишь, как порушен над землей. Фу!» «Да уж, фу, это точно», — согласилась Катерина и достала зеркальце, попросив его показать поселение людей на берегу каменного озера. «Действительно, узкая полоса суши, на ней полотно, близко друг к другу стоят дома, совсем разные». Старые, видно, что добротные, а остальные сложены странно, из чего придется, и воткнуты между старыми тесно-тесно. Люди тоже выглядят не очень-то, хмурые, оборванные. «Странно, у них же много лодок, почему они не уезжают? Туман же совсем близко». «А на другой стороне тумана нет». «Так на другой стороне и каменного языка нет», — непонятно объяснил Ярик. «Вот тот выступ, который выдается над озером, видишь? А по нему серая полоса идет. Это как раз жила каменного порошка». «Они выдалбливают его и пакуют в крошечные мешочки и продают. Правда, бывает, что и каменеют от него сами. Да, по виду-то не скажешь, что они очень уж благополучны». Катерина разглядывала людей и недоумевала. «Неужели не лучше было оставить эту гадость в покое и жить вон там?» Она оглядела противоположный берег. «Так они там и жили когда-то. А потом решили, что если продавать порошок, то можно ничего не делать. Ну, из того, что люди обычно делают». На этом берегу, около каменного языка, тоже была деревня, и люди жили, только гадости-то не добывали, просто жили. А потом соседи с противоположного берега на них напали, ну и сами поселились около камня. А, понятно теперь. Катерине и правда было уже все понятно. Первоначальные жители деревни были уничтожены пришельцами, и пришельцы страшно боятся, как бы с ними так же не поступили, как когда-то они. Вот поэтому избивают всех, кто пытается к ним подлетать. Раньше-то у них была возможность укрыться в лесу, а теперь они, как крыса, загнанная в угол, кидаются на любого. Сивка был ближе, и прилетел к Катерине невеселый. Он тоже скорбел обуром. И очень удивился, увидев Катерину одну, если не считать Ярика. «Что ты здесь делаешь?» – удивился он. «И где остальные?» «Сначала ты мне ответь, пожалуйста. Это очень важно. Когда я тебя нашла у Гавриловых, ты был дряхлым и старым конем, а потом изменился». «Да, так и было». Сивка в недоумении переступил копытами. «Скажи, ты же не сам стал таким? Это превращение? Было похоже, словно тебя заколдовали?» Сивка тряхнул гривой и задумался. «Прости, я не хотела спрашивать, но мне очень-очень нужно знать. Вот когда тебя и братьев поймал колдун, отец Ивана, это можно сравнить с тем, что произошло в нашем мире?» «А ты знаешь, да!» Сивка изумленно смотрел на Катерину. «Я действительно слабел в вашем мире также только еще гораздо сильнее». Тогда... Тогда возможно, что нам удастся вернуть Бурова. Катерина решительно подняла голову и встретилась взглядом с конем. Он ласково фыркнул в ее волосы. Ты решила не сдаваться? Да, давай попробуем. Только вот он же под водой. Ну, сейчас сюда прибудут те, кому вода, дом родной. А, вон они уже. Катерина заметила какое-то бурное мельтешение в тучах. Морские кони прибыли, как всегда, с шумом, треском и грохотом. Холм содрогнулся от плясок огромных вороных. «Хозяйка, как мы рады, что ты нас позвала! Мы прямо заскучали! А что мы будем делать?» «Много чего. Мы должны достать бурого волка с дна каменного озера. А еще не дать нас осыпать каменной пылью жителям одной поганой деревни». Катерина ни разу не видела у коней такого ликования. «А, братья, это будет славная потеха! И месть, месть за волка!» Вот кого-кого, а бурого кони уважали. Катя только вздохнула. «Ну уж, не знаю, боюсь, что мало что от той деревни останется, а с другой стороны, как иначе-то?» Она постаралась объяснить разбушевавшимся в предвкушении коням, что если в них попадут каменной пылью, то она не сумеет им помочь. «Не попадут!» – заржал Буревест. «Мы поднимем воду. Эта пыль не любит воды. Не волнуйся за нас». «А можно мы прикончим всех поганых людишек?» – непринужденно уточнил прибой. Катерина сжала кулаки, борясь с искушением разрешить, но справилась с собой и покачала головой. «Нет». «Просто добываем бурово и улетаем. Хорошо бы эту гадскую скалу уничтожить, только это невозможно. Тем более, что в ней жила проклятой пыли». «Почему невозможно?» – удивился Волногон. «Возможно, конечно. Мы часто обрушиваем прибрежные скалы в море». «Да вас же точно осыпят той гадостью!» – заволновалась Катя. Тут же перед глазами возник падающий в воду Бурый. «А, ты переживаешь за нас?» – удивился Буревест, переглянулся с братьями и радостно заржал. «За нас еще никто, кроме мамы, не переживал. Не бойся, мы знаем, как сделать, чтобы нас не задело. А ты полетишь на Сивке?» «Да», — подтвердил тот. «Вот и отлично. А то мы уже собирались поругаться, кому не придется участвовать в потехе», — заявил прибой. Екатерина только руками развела. Кто о чем, о коне, о развлечении. Пока летели морские кони, беспрестанно хвастались своей лихостью и тем, что они натворили за последнее время. Сивка вздыхал, а Катерина слушала вполуха, потому что никак не могла заставить себя не думать о буром». «Хозяйка, мы можем сделать огромный водоворот и осушить ту часть дна, где остался твой названный брат. Это будет весело. Мы все трое закружимся и поднимем с собой всю воду». Прибой от радости взмыл высоко-высоко в облака, и оттуда послышалось оглушительное радостное ржание. Катерина представила себе миниатюрный циклон, как его показывают на снимках из космоса. И в центре, на высохшем дне, стоит она рядом с каменным буром. А вокруг летит, летит вода, рыбы, русалки, лодки с нелюбезными жителями побережья, каменная пыль. Глаз Бори будет отдыхать в сторонке. «Не, это очень уж перебор», — подумала Катерина. «Надо бы как-то потише». «Да, очень впечатляет», — сказала она, и Сивка недоумевающе оглянулся на всадницу. «Только так-то каждый морской конь может, а вот тихо найти под водой Бурова, доставить его на другой берег и вытянуть из воды, это, наверное, под силу только избранным», заявила коварная Катерина, поймала уже одобряющий взгляд Сивки и аж головой затрясла от оглушительного ржания морских коней. «Да мы! Да мы с этим одним копытом справимся! Да что там делать-то?» Катерина сто раз порадовалась о том, что сумела перехитрить вороных. Они нырнули беззвучно, и только волнение на озере впрочем, вполне допустимое, показывало, что они там в активном поиске. Через некоторое время из воды показался Буревест и сообщил, что Бурова они нашли, только дно илистое, и братья его вытягивают, а его послали за сетями, чтобы надежно донести каменного волка. Когда Буревест нырнул, Катерина переглянулась с Сивкой и оба абсолютно одинаково покивали. «Как хорошо, что ты не дала им устроить воронку, там бы такое месиво было», — высказался Сивка. Ярик отправился на разведку в деревню, а, вернувшись, доложил, что люди ничего не заподозрили, только несколько человек ругаются, пытаясь выяснить, кто из них украл сети, развешанные для просушки. «Лучше бы имя не знать», — фыркнула Катерина. Она взяла зеркальце и еще раз рассмотрела деревню. «Да, тесно, скучно, хмуро, туман этот проклятый совсем близко, но бегают по мосткам у воды мальчишки. Вот маленькая большегласая девчушка идет рядом с мамой, крепко держась за ее юбку, а вот девушка улыбается парню». «Эх вы, что же вы так?» Катерина не успела додумать, потому что рядом с берегом вода забурлила, и все три коня вылетели из озера, держа зубами края сети, в которой лежала безукоризненная статуя бурого волка. Перехватила горло. Даже вздохнуть стало трудно, но Катя решительно шагнула к сети, распутала ее, откинула в стороны, обняла ледяной мокрый камень. «Бурый, услышь меня, прошу, вернись ко мне». «Завоет ветер, дождь споет, остыл оленей след». И волчья стая вдаль идет, но Бурова там нет. Он здесь, он сказочный, он мой, он друг, вернее, нет. Он ищет след, он след найдет, спасение от бед». Катерина сначала не поняла, почему Сивка схватил ее зубами за ворот и оттянул от серого камня, а его поверхность начала дымиться, дымиться. Пыль поднималась над волком, освобождая его от вечного сна. Как только последняя частичка пыли покинула свою жертву, Бурый глубоко вздохнул и открыл глаза – «Волк!» — Катерина повисла на его шее, заливая слезами и без того мокрую шерсть. «Катя? А что случилось? И где баюны остальные? И откуда здесь взялись твои кони?» Он недоумевающе оглядывался и вдруг увидел серое облачко, которое упорно двигалось против ветра в сторону деревни. «Погоди! В меня же попали! Каменная пыль!» «И она улетает! Улетает!» Зареванная екатерина обернулась назад и вдруг вспомнила и про Томилу, и еще как после того, как она освободила от каменной пыли Кира, эта мерзкая штука полетела к тому, кто ее послал убивать. Промелькнула в голове мысль о том, что это справедливо, они заслужили. «А если пыль заденет ту малышку, или ее маму, или кого-то другого? И, кстати, а я сама чего заслужила?» Он бы никогда не подлетел и близко к этому проклятому озеру, если бы не я. Если бы я не отмахнулась от него, а выслушала. Я что, судья? Так мне право судить не давали. Она решительно крикнула вслед серому клубящемуся облачку. Каменная пыль, сказочная быль, улетай к степям, где шумит ковыль. Каменным столбом на кургане стань, от живых людей навсегда отстань. Облачко дрогнуло, вытянулось длинной полосой, поднялось высоко-высоко над озером. И тут из деревни раздались такие вопли, что даже через немаленькое озеро было отлично слышно. Бурый тут же привычно встал перед Катериной, и это было настолько замечательно, что она даже не испугалась истошных и отчаянных воплей. В самом-то деле, что бояться, когда уже потеряны навсегда Бурый рядом? И также защищает ее, пусть даже сам толком в себя не пришел. Катерина выглянула из-за волка и увидела, что на том конце озера и правда происходит что-то невообразимое. Над деревней поднимается высоченный столб серого дыма. «Дыма?» Она выхватила зеркало, попросила показать деревню, и ошеломленно увидела, как вся каменная пыль, которая была накоплена в деревне, по ее слову поднимается и улетает затем первым небольшим облачком. Но больше того, дымиться начал и сам каменный язык. «Жила! Жила!» — кричали перепуганные люди. «Каменная пыль улетает! Сама по себе разрушается! Жила!» «Ну, не сама по себе, конечно», — фыркнул насмешливо Буревест и с гордостью покосился на Катерину. «Хозяйка даже лучше придумала, чем я хотел предложить». «Это я хотел сказать, что надо раздробить камень, но пыль могла бы попасть на нас». «И...» — возразил Волногон. «Что вы спорите, как два ишака?» — насмешливо спросил Прибой и отпрыгнул ровно на нужное расстояние, чтобы черные огромные копыта братьев до него не достали. «Хозяйка сделала гораздо, гораздо лучше». Он смотрел на Катерину с такой забавной гордостью. Катерина обняла Бурова за шею, и они смотрели, как страшное колдовское средство покидает каменное озеро. «Волк, как же я счастлива! Волк!» – наконец выговорила Катерина. «А уж я-то как! Погоди, а почему ты вся мокрая?» «А, ну да, это я весь мокрый. Отойди-ка за сивку!» Бурый встряхивался от души, с наслаждением, а Катерина попросила у пёрышка сухую одежду, и пока Сивка пререкался с морскими конями о том, стоит ли разрушить и сам каменный язык, снова добралась до Бурова. «Я ещё не очень высох», — смутился он. «А почему ты плачешь? И где всё-таки бездельник Баюн?» «Там», — махнула рукой Катерина. «А плачу я от счастья». «А как ты меня, кстати, расколдовала?» — вдруг удивился Бурый. «Я ничего не понял. Потом расскажу. Мне Буран помог» улыбнулась Катерина. «Ой, я же обещала к нему прилететь! С тобой!» Морских коней отправить обратно удалось с превеликим трудом. И только с помощью Сивки, который видел, как этим двоим важно поговорить, да и просто побыть вместе, а не уворачиваться поминутно от гигантских копыт расшалившихся коньков. Сивка как бы случайно проговорился, что видел морских кобылиц у Дальнего залива, и это известие так взволновало братьев, что они тут же начали просить их туда проводить. Сивка насмешливо согласился. «Спасибо тебе!» Катерина погладила его шелковую гриву. «И вам спасибо! Я бы без вас не справилась!» — крикнула она морским коням. Летели не спеша. Бурый вдруг осознал, что впервые за очень долгое время их никто нигде не ждет, никто не командует, ничего за них не планирует, не ворчит и не чавкает по духам. Зато Катерина выглядит так, словно проснулась от страшного кошмара. К Бурану прилетели ночью — Бурый почти беззвучно провыл и очень скоро увидел племянника своей жены. «Ты живой! Значит, все вышло!» Буран крутился перед волком, словно щенок. «Да, это благодаря тебе!» Катерина с благодарностью обняла полуволка. «Ты дал мне и надежду, и разгадку!» Бурый опустился у дуба и покосился на дремлющую на его спине Катерину. Будить ее, чтобы она открыла врата, волку не хотелось. Вид у сестрицы был страшно измученный. «И нечего ей там сейчас делать!» – решил он пусть отдохнет». Катя проснулась в своей кровати. «Дуб? А волк?» Она на секунду испугалась, что ей все приснилось, и Бурый по-прежнему на дне озера. «Я здесь, не бойся, я никуда не денусь». Волк лежал у двери, довольно прищуриваясь на яркое солнце за окном. «Как же я могу куда-то деться, если я без тебя не могу?» «И я не могу без тебя, Бурый». Катерина перебралась с кровати поближе к волку и гладила, и разбирала его шерсть, и рассказывала о том, что случилось, когда он стал камнем. «А может, нам пока не возвращаться?» Вдруг предложил расхрабрившийся от отсутствия боюна Волк. «Мне котик наш все про отпуск бормотал. Может, нам того в отпуск?» «Давай. Очень мне понравилась твоя идея», — обрадовалась Катерина, которой последние дни дались не просто тяжело, а почти невыносимо тяжело. «А, а что делают в отпуске?» — осторожно уточнил Волк. «Все? Все, что хотят? Вот ты сейчас что хочешь?» «Я?» — Бурый призадумался. «Давненько у него такого не было» задумываться о том, что он хочет. А в самом деле, что? «Я бы... я полетал с тобой», — решил, наконец, Бурый. «А ты? Ты, может, не хочешь?» Тут же смутился он. «Да я мечтаю об этом. Давай только что-нибудь съедим». И полетели. Катерина раскинула руки и покружилась по комнате, по теплому чистому полу, по озерцам солнечного света на них. «Бурый, я так счастлива! Я, по-моему, сейчас сама взлечу». «Взлетишь, конечно, от истощения». «Ты вот когда последний раз ела?» Волк сразу озаботился и начал носом поталкивать Катерину к двери. «То-то я тебе несу и думаю, что ты какая-то как пушинка». Они летали долго, так долго, что успел настать вечер. А потом и ночь, когда они вернулись. И дуб гостеприимно распахнул дверь, казавшуюся пятном света в темноте. Катерина уснула прямо в горнице на лавке, где лежала россыпь подушек». А Бурый в полном и блаженном ничего не делании вытянул лапы на полу и рассматривал дубовый потолок, словно его первый раз видел. Периодически переводил взгляд на Катерину и вздыхал. «А чего ты так лежишь? Не спишь, как вы это делаете, а просто лежишь?» Ярик не мешал им, когда они летали, а потом все-таки не выдержал и просочился следом в дуб. «Хорошо мне, жалко время на сон тратить», — подумав, ответил Бурый. «Кто же знал, что может быть так хорошо?» Ярик примолк, долго обдумывал слова волка, а когда у него назрел новый вопрос, обнаружил, что Бурый все-таки уснул. Жаль, спросил. «А хорошо это, когда тебя любят или когда любишь ты? И вообще, что же это такое?» Отдыхали несколько дней, потом полетели навестить стаю. Там решили немного задержаться. Катерина радовалась, когда видела, как охотно Бурый общается со своими. В один из дней он с серым и молодыми волками отправились на охоту, а Катя осталась сварной. «Ты вернула Бурова!» Варна знала, что такое каменная пыль, и до сих пор не могла поверить, что сын жив. «Как же хорошо, что ты справилась. Я так его люблю». «Я тоже. Очень». Катерина помялась. Ей хотелось задать вопрос, который ее периодически мучил. «Ну, не у Бурова же спрашивать о такой щекотливой теме?» «А можно спросить?» «Конечно, что угодно», — разрешила Варна. Ей самой страшно хотелось поболтать. «Но не может же она со стаей сплетничать. А ей ведь тоже иногда хочется». «А вот Бурый, он все время со мной». «Я помню, что ты говорила, он однолюб и в югу не забудет, но не может ли такого быть, что ему кто-то понравится? Ну вот мне сейчас понравился один человек, а вдруг и ему? Может, ему надо чаще бывать в стае, чтобы он мог общаться с волчицами?» Варна хмыкнула. «Как ты думаешь, сколько ему лет?» Катерина развела руками. «Понимаю, что много, а сколько? Не знаю. Он иногда может быть таким седым». Она удивленно показалась на Варну, которая пододвинулась к ней поближе и почти беззвучно шепнула ей на ухо. «Да ладно?» «Ну да, я-то точно знаю, сколько лет моему сыну». Варна так просто об этом говорила, словно речь шла не о годах, а о минутах. «Так вот, когда драконы, которых ты прогнала, сгубили его отца, Бурый был малышом, одиннадцатилетним щенком, а мне было всего-то четыреста семнадцать лет, и я с тех пор одна. Посчитай сама, сколько уже лет одна». Катерина стремительно прикинула в уме и уважительно глянула на волчицу. И мне ни разу не понравился ни один волк. Хотя желающих стать рядом было предостаточно, поверь мне. Варна вздохнула. «Это уже навсегда, понимаешь? Я люблю и помню мужа, и он у меня один. Мне другого не надо. И я понимаю, Бурова, если он кого-то встретит, ну, всякое на свете бывает». Варна с сомнением покачала головой, удивляясь непостоянному и странному свету. «Если встретит, осуждать его я не буду, но очень удивлюсь». Она вздохнула, а Катя, поражаясь сама себе, вдруг не смело коснулась ее плеча и погладила. «Трудно, наверное, остаться одной, да еще отвечать и за своих детей, и за целую стаю, да еще всего-то в 417 лет, которые, судя по всему, для сказочных волков серьезным возрастом не являются». Варна недоуменно оглянулась и замерла от странного ощущения какого-то удивительного золотого тепла там, где ее шерсти касалась рука слабой и такой юной, названной сестры Бурова. «Тепло. От тебя тепло. Вот он и отогрелся. Даже мне тепло», — вздохнула Варна и придвинулась чуть ближе к Катерине. «Еще погладь», — шепнула она, положив тяжеленную голову Кати на плечо. «Только никому не говори». «Ни за что». Серьезно пообещала сказочница, проведя ладонью по густой волчьей шерсти. Ворон никак не мог поверить своим глазам, когда увидел, пролетая над верхушками елей, как его суровую и властную сестру ласково гладит Катерина. А та чуть хвостом не виляет и даже глаза закрыла от приятности. Сразу решил, что лучше убраться подальше. Откроет глаза, увидит сестра, мало ему не покажется. И только отлетев на безопасное расстояние, позволил себе немного ухмыльнуться – Даже она это почуяла. <хе> То ли еще будет. Сказка-то у нас только начинается. Бурый прилетел с добычей. Как иначе-то? И сам размялся, и молодых поучил, да и с братом подурачились немного. А когда обнаружил Катерину и матушку, немного даже струхнул. Очень уж Варна строго выглядела. «Что? Что я сделал?» Невольно попятился он. И удивился, потому что Катерина с матушкой переглянулись и рассмеялись. Он и не помнил, когда Варна смеялась последний раз. «Ну, что ты хочешь?» «Какое там то, о чем ты спросила? Бери его и присматривай получше, а то он сразу пугается и замирает», — сказала волчица Катя. И у Бурова аж нос зачесался от любопытства. «О чем это они?» Спросить отважился через несколько дней, когда в волчьих владениях зарядили осенние дожди. Екатерина, вдоволь набегавшаяся с волчатами по лесам, насобиравшая немереное количество грибов и тайно вычесавшая всю варну от ушей и до кончика хвоста, отдыхала в избушке у печи. Волк покрутился рядом, заглянул ей в глаза и уточнил. «А что это такое матушка тебе говорила?» «Какое такое?» «Ну, когда она сказала, что присматривать за мной нужно, а перед этим что-то о том, что ты спросила». Он встревоженно оглядывал покрасневшую Катерину. Она помялась. «Да, это такой был разговор, ну, неважный». «Нет, важный. Я чую». «Волк, что ты пристал?» Катерина попыталась перевести разговор, да куда там, когда ему было нужно, Бурый мог быть весьма упорен. «Я боялась, что ты мало с... с волчицами общаешься. Мне что, у тебя спрашивать, что ли?» Катерина редко видела волка, валяющегося вверх лапами и фыркающего от смеха. «Ну что, что тебя так разобрало?» «Спрашивай лучше у меня, я отвечу», — с трудом выговорил Бурый. А потом посерьезнел и объяснил. «У меня была и есть одна жена, в юга другой нет». У меня, наверное, маленькое сердце, и в нем места для другой волчицы больше не осталось. Катя погладила его так же, как совсем недавно гладила варну, и огорченно опустила голову. Зря вообще полезла не в свое дело. А Бурый продолжил. «Не расстраивайся, ты ничего плохого не сделала. Просто не пугайся, тебе у меня можно спрашивать все. Впрочем, судя по тому, как от тебя пахнет маминой шерстью, у нее тебе теперь тоже можно спрашивать что угодно, она даже помолодела». Он довольно подставил Катерине загривок и пробормотал беззвучно. «Рядом с тобой согреваются даже самые замерзшие». Катерине было не просто хорошо, ей было хорошо и спокойно, радостно, легко и светло. Щедрая осень в северных лесах позолотила березки, а потом рассыпала это золото под ноги всем лесным обитателям. Леса плыли в пронзительном, остром и одновременно таком умиротворенном запахе осени – Шум холодных дождей казался самой лучшей музыкой для того, чтобы посидеть у печи, обняв за шею названного брата, а то и уснуть там же, на красной баюновой перине. В избушку осторожно залетал Ярик и, покружившись для проветривания помещения, втягивался в печную трубу. «Давно мне так спокойно не было», — вздохнул Бурый. «Ты как думаешь, нам еще тут побыть или пора уже?» «Наверное, пора. Нам-то хорошо, а они там». «Да, я в лукоморе по времени нашего мира, может, несколько минут провела, но дальше заставлять их так переживать нельзя». «Неужто прямо так переживают?» – удивился простодушный Бурый. «Он себя оценивал не очень-то высоко. Ну да, польза бывает, так ведь невеликая». «Волк, мы тебя любим!» – Катя шутливо потянула его за ухо. «Неужели до сих пор не понял?» «Да нет, я понимаю. Только вот не понимаю, за что?» Недоумевающая волчья морда повернулась к Кате, и она поцеловала его в нос, сказав тихонько за то, что ты есть». Ярик беспардонно подслушивал. Ему все эти вещи казались очень странными. И все-таки «что такое любишь?» думал он. Стая собиралась свернуть в сторону еловых низин, и Катерина с Буром попрощались с ними. Решили к дубу не возвращаться, а вызывать врата прямо в лесу. Катерина свернула избушку, уложила в сумку огромную кучу свежих грибов, набранных только утром, позвала Ярика и открыла ворота. «Какая удивительная штука лукоморья!» «Я уходила отсюда с таким горем, возвращаюсь с радостью, с живым и невредимым бурым», — думала она, перешагивая границу сказочного мира. Ворота тихонько закрылись и растаяли за ее спиной. Ярик свистнул и втянулся в лабиринт, устроенный ему норушим шунем а Катерина обняла волка. «Ты готов вернуться к нашим?» «Даже не знаю. Дай-ка подумать. Да, наверное, стоит рискнуть». Они переглянулись и рассмеялись. А Катерина сообразила, что таким безмятежным волка она еще никогда не видела. «Знаешь, а тебе пошел на пользу отпуск», — улыбнулась Катерина. «Надо будет повторить». «Да, мне очень понравилось. И я согласен. Если ты не против, может, мы будем иногда сбегать, ну, в отпуск». С радостью. Катерина, открыв дверь из междустения, обнаружила под ней целое собрание и жаркий спор. Баюн доказывал Нору Шушуню, что он обязан открыть междустения, а тот категорически отказывался. «И не подумаю, дверь может открыть или она сама, или остальные две хозяйки этого дома. Я могу зайти, но не буду». «Да ты пойми, она...» «Может, ей там плохо?» – пытался настоять на своем баюн. «Нет, неплохо», – уверенно заявил Шунь, увидев Катерину, беззвучно открывающую дверь. «Да как ты можешь это знать?» – возмутился Кир. «Вижу», – важно сказал Шунь, фыркнул, махнул лапкой в сторону между стене и юркнул к себе. Первой оглянулась Жаруся, сидевшая на плече Степана. Оглянулась и вспыхнула от изумления и радости. а ты что?» – взвыл Степан, который внезапно почувствовал своего виска жар доменной печи. Махнул рукой, пытаясь понять, не горят ли у него волосы. Но Жаруся уже порхнула к двери между стеней, на нее обернулся Баюн и замер. Пасть приоткрылась, голова сама по себе склонилась на бок, а глаза широко-широко раскрылись. «Дружище! Дружище!» Кир повернулся всем корпусом и потрясенно застыл, увидев в двери, открывшейся в стене, Катьку и совершенно живого и здорового, ничуть не каменного, а самого настоящего Бурова. «Бурый!» — рывок Кира вывел Степана из важного дела по проверке сохранности уха, и он последним увидел довольную хмылку на волчьей морде. «Волк, да не может быть! Сойди с моей головы!» — невнятно пробурчал бурый коту, упоенно когтящему волчью макушку. «И не придушите!» — это уже мальчишкам. Жаруся со спины Бурова перелетела на катино плечо, выхватила ее из толчей вокруг Бурова и перенесла в гостиную. «Девочка! Моя девочка! Как это возможно? Как же ты его вернула? И ведь это действительно он!» «Конечно!» — Катерина улыбалась. «Баюна, почему ты сказал, что его невозможно вернуть?» Жаруся расстраиваться в принципе не любила, а из-за Бурова расстроилась ужасно. Аж до сизого пепла на перьях. «Из-за тебя я даже чуть не запепелилась!» «Ой, ну не дери шерстку! Невозможно его было вернуть!» «Я сам не понимаю, как это получилось. катюш радость моя, утежь, котик, объясни, что ты сделала?» Байон был в шоке, иначе ни за что бы не признался, что не знает, как она справилась. «Мне Буран помог». «А как ты поняла, что надо обратиться к Бурану за помощью? И вообще, сколько ты в Лукоморе пробыла?» спросил Кир. «Когда они оттуда уходили, то из лукоморского лета вернулись в осень в человеческом мире, а сейчас от Катьки отчетливо пахнет осенним лесом и грибами». К Бурану я не за помощью обратилась, вспомнила, как он по-бурому плакал, и решила ему рассказать. Ну, чтобы он знал, что случилось, а потом же еще и стая не знала. Но к стае я сразу не попала, а думала про Бурана, вот туда ворота и открылись. Катерина отлично помнила, что в Лукоморье она бежала из-за слов мальчишек, их обвинений, что она ничего даже не попыталась сделать, но сейчас это казалось уже таким далеким и не обидным, что этот момент Катя попросту опустила». Она рассказала, как бураны говорящая сказочная избушка дали ей надежду, и про то, как они с конями достали Бурова, и как он ожил, а порошок каменной пыли, по крайней мере тот, который был у озера вместе с жилой, улетел к степям и больше не будет использоваться для колдовства. «А потом мы вернулись к Бурану и полетели в стаю, чтобы навестить их», — продолжил рассказ Бурый. «У меня нет слов». Баюн прошелся по-бурому, словно тот был диваном, и, опершись передними лапами о его голову, приблизился к Катиному лицу. «Ты сумела связать слова и чувства людей тут, их воздействие на нас и колдовство в Лукоморье?» «Нет, Баюн, что ты? Это для меня слишком мудрено. Я ничего такого не связывала, я просто должна была попробовать. Ну, хоть что-то попытаться сделать». Она подняла глаза на мальчишек и улыбнулась им. Оба вздохнули с облегчением. Для них-то этот разговор произошел совсем недавно. Оба, когда закрылась дверь между стени и они чуть лбами в нее не врезались, почувствовали себя погано. Как бы там больно не было им, Катьке-то во много раз хуже. А убежала она с таким выражением лица, что и Кир и Степан сильно пожалели о своих упреках. Зато сейчас уже все хорошо. Катина мама, вернувшись через час с работы, чуть не упала, увидев на пороге Бурова. «Живой! Волк, живой!» и катерине пришлось рассказывать все еще раз. «Ой, мам, я забыла совсем. Я же двойку по математике получила». Жизнерадостно припомнила она. «И, наверное, еще получу. Домашку-то я не сделала». «Да ну и подумаешь», — отмахнулась Алена. «Напугала, право слово. Переживем». Катерина отлично отдохнула за время волчьего отпуска, поэтому домашка неожиданно сделалась одной левой. Степан и Кир только глазами хлопали. «Э -э, «А ближнему своему дать списать?» — потянул Степан край тетради. — А я еще более ближний-ближний, — возмутился Кир. — Мне первому. — Чего ты-то более ближний? А я брат. Степан открыл рот, чтобы возразить, и покосился на Катерину. Оно как скажет, что разрывает с ним любые отношения, раз он ее не поддержал, а наоборот вовсе даже. Но Катька была безмятежна и довольна. Из кухни доносился отчетливый запах грибов, звон посуды и разглагольствование Баюна по поводу странности, случайно открытой Катериной. — Бурый тоже был там, — рассказывал Жаруси о морских конях. «Слушай, а ты так и не сказала, сколько ты там пробыла?» — вдруг припомнил Кир, поднимая голову от ее тетради. «Там уже осень, Кир, и идут проливные дожди», — улыбнулась ему Катерина. «Мы теперь живем в синхронном времени, правда, наверное, ненадолго. Очень неохот вернуться и убрать туман от каменного озера». «Так соскучилась по местным и любезным жителям», – удивился Кир, не замечая, что Степан уволок тетради и торопливо передирает работу. «Нет, просто хочется посмотреть, а не осталось ли там кого-то из тех, кто жил на берегу раньше. Сдается мне, что лучше всем быть на своем месте. Тем, кто жил у каменного языка, у него и жить. А рыбакам, захватившим чужой берег, вернуться и попытаться жить своей жизнью, а не дурным золотом на чужой беде полученным. Ну да, тем более, что каменной пыли больше нет». Байон заглянул в комнату и покивал головой. «Пора бы им честь знать. Хотя я уж теперь лучше у Бурова спрошу, а надо ли нам туда сейчас. А то для моей нервной системы эти приключения очень дорого обходятся».